Глава двадцать Бросив на дно ведерка ключи, Адам проследил за тем, как красная емкость взмыла вверх и зависла, покачиваясь метрах в шести от земли. Он сделал шаг вперед. Створка первых ворот медленно поползла в сторону. Когда проем за его спиной исчез, начали открываться вторые ворота. На пороге блока семнадцать выросла фигура Пакера. Гигант зевнул. «Неужели он умудряется там спать?» — подумал Адам. Охранник в перевалку преодолел отделявший его от ворот 30 метров. «Добрый день, сэр!» Стрелки часов показывали почти два. Утренний прогноз погоды бесстрастно обещал, что после полудня в Миссисипи будет побит столетний рекорд жары. Прогноз явно сбывался. «Привет, сержант!» — фраза прозвучала так, будто они давно уже стали друзьями. По аккуратно выложенной кирпичом дорожке оба прошли к металлической двери. Пакер вставил в замочную скважину ключ, повернул, и Адам вступил внутрь. «Пойду за Сэмом. сержант прикрыл дверь, неспешно удалился. Стулья по свою сторону перегородки Адам нашел расставленными в полном беспорядке. Два были перевернуты, как если бы посетители устроили здесь драку. Место себе он выбрал в самом конце деревянного стола, подальше от кондиционера. Уселся, достал из кейса копию поданного в девять утра ходатайства. В соответствии с законом... Перед тем, как заявление или жалоба поступит на рассмотрение федерального суда, документ должен быть отвергнут судом штата. Протест по поводу газовой камеры Верховный суд штата Миссисипи зарегистрировал как ходатайство в рамках предусмотренного конституцией страны послабление режима для приговоренных к смертной казни. С точки зрения Адама и Гарнера Гудмана подача протеста была чистой воды формальностью. Бумагу составлял Гудман в то самое время, когда Адам вместе с Уином Лэттнером ловил форель и пил пиво. Как обычно, Сэм вошел в комнату со сцепленными за спиной руками в расстегнутой почти до пояса красной спортивной куртке. Лицо его абсолютно ничего не выражало. Седые волоски на груди поблескивали от пота. Подобно дрессированному животному, Сэм повернулся спиной к Пакеру, который быстро снял наручники и оставил своего подопечного наедине с адвокатом. В то же мгновение Кейхул вытащил из пачки сигарету, закурил. «С возвращением, внучек!» «Сегодня утром я оставил в суде ходатайство», — Адам сунул копию в неширокую прорезь. «Служащий обещал, что рассмотрено оно будет в установленный законом срок». Сэм принял документ, усмехнулся. «Не сомневаюсь. А потом она откажется от обещания». Суд обязан реагировать на него немедленно. Думаю, генеральный прокурор уже строчит ответ. «Великолепно. Роксбург успеет попасть в вечерние новости. Наверняка пригласил к себе в кабинет операторов». От влажного и раскаленного воздуха Адам покрылся испариной. Он снял пиджак, ослабил узел галстука. Имя Уин Лэтнер тебе о чем-нибудь говорит? Сам небрежно смахнул лист бумаги на стул, с силой выдохнул дым. Допустим, а что? Вы встречались? Как и прежде, слова Кейхола прозвучали спокойно и взвешенно. Наверное. Не помню. Я уже тогда знал, кто он такой. А в чем дело? Я провел с ним вечер субботы и часть воскресенья. Он вышел на пенсию, купил небольшой док на белой речке, принимает рыбаков. Рад за него. Беседа получилась интересной. Лэтнер продолжает думать, что в Гринвилле ты действовал не один. Имен он не называл? «Нет. По его словам, конкретного подозреваемого у ФБР не было. Их информатор, один из людей Догана, сообщил Лэтнеру о каком-то новичке, который не состоял в банде. Взрыв осуществил именно этот парень, совсем молодой. Говорят, он приезжал из соседнего штата. Вот и вся наша беседа». «И ты этим росказням веришь?» Я не знаю, чему верить. Да какая к дьяволу сейчас разница? Говорю же, не знаю. Подобная информация могла бы помочь мне спасти твою жизнь, Сэм. Могла бы и только. Я просто в отчаянии. А я, по-твоему, нет. Мне приходится хвататься за соломинку, и все зря. Выходит, в моей истории... «Полно слабых мест!» «Ты сам это знаешь. Лэтнер говорит, что всегда в ней сомневался, потому что при обыске у тебя не обнаружили и следа взрывчатки. Не был ты связан с предыдущими взрывами. Уин сказал, что ты не подходишь на роль человека, решившего на свой страх и риск объявить евреям маленькую войну». «Лэтнеру, гляжу, ты все-таки веришь». Верю, в его рассуждениях есть смысл. Ответь-ка на пару простеньких вопросов, малыш. Что, если бы я поведал тебе о том-другом? Если бы назвал его имя, адрес, номер телефона и указал группу крови? Что бы ты стал делать? Прежде всего прекрати орать, сам. Я завалил бы суды ходатайствами и апелляциями. Поднял бы на ноги всю прессу, и она грудью бы встала на твою защиту. Я нашел бы чиновника, который выслушал бы меня». Кейхол кивнул, как бы поощряя буйную фантазию ребенка. «Ничего не выйдет, Адам», — ровным голосом сказал он. «Осталось три с половиной недели. Ты же знаешь законы». Нет смысла тыкать пальцем в того, чье имя прежде ни разу не упоминалось. Законы я знаю, но все-таки попробовал бы. Бесполезно, и не пытайся. Кто он? Его не существует. Еще как существует. Откуда берется такая уверенность? Я очень хочу верить в то, что ты невиновен. Для меня это важно, Сэм. Говорю же, я невиновен. Я установил бомбу, но не имел ни малейшего намерения убивать. Зачем тогда бомба? Для чего было взрывать синагогу, дом Пиндера? Там же находились люди. Сэм пыхнул сигаретой и молча опустил голову. «В чем причина твоей жестокости, Сэм? Где ты научился ненавидеть чернокожих, евреев, католиков, тех, кто хоть самую малость не похож на тебя? Этот вопрос ты себе не задавал?» «Нет, и не собираюсь». «Понимаю. Ты есть ты. Ты натура цельная, ясно. С этим ты родился и ничего поделать не можешь. Гены». С ними ты гордо ляжешь в могилу. Это мой образ жизни. Другого я не знаю. Но что же тогда случилось с моим отцом? Почему яблоко упало так далеко от яблони? Затушив окурок, Кейхул уперся локтями в стол. Вокруг прищуренных глаз собралась густая сетка морщинок. Лицо Адама находилось прямо перед решеткой, но Сэм не смотрел на внука. Взгляд его был направлен вниз. «Вот оно! Опять Эдди!» — фраза прозвучала непривычно глухо. «Что-то в его воспитании оказалось упущенным, так?» «Эта тема никакого отношения к газовке не имеет. Или я ошибаюсь? Не связана она и с ходатайствами, апелляциями, протестами. Мы тратим время впустую, Адам. Ну же, Сэм, наберись мужества. Скажи, что у тебя не вышло с Эдди? Разве ты не объяснял ему, кто такие Нигеры? Не учил его ненавидеть чернокожих сверстников? жечь кресты? Может, ты не брал Эдди с собой на суды Линча? «В чем причина?» «О том, что я состоял в клане, Эдди узнал лишь по окончании школы». «Почему же? Было стыдно признаться. Но ведь деяния предков являлись предметом семейной гордости, так?» «Про предков в доме не говорили». «Опять-таки почему? Ты же член клана в четвертом поколении». Корни вашей ненависти к чернокожим уходят во времена Гражданской войны, по твоим же словам. От них я не отказываюсь. Неужели ты не сажал Эдди на колени, не показывал ему фотографии из старого альбома? А как же вечерние сказки о героических кейхолах, белых капюшонах и великих магах? Должен же отец делиться с сыном преданиями о славном прошлом? Повторяю... О прошлом мы не говорили. Ну, «Хорошо, но когда Эдди повзрослел, ты не пытался обратить его в свою веру?» «Нет, Эдди был другим». «Другим? Не умел ненавидеть?» За перегородкой раздался надсадный кашель. Лицо само побагровело, он стал жадно хватать воздух ртом. Поднявшись со стула, уперся руками в колени. Мучительный приступ продолжался, на цементный пол летели сгустки мокроты. Наконец Кейхол медленно выпрямил спину. По багровым минуту назад щекам разлилась мертвенная бледность. Он перевел дух, подрагивавший рукой достал из пачки сигарету, закурил. Лучшее лекарство от бронхита — табак. — Эдди рос очень впечатлительным ребенком. голос его звучал хрипло. — Мать виновата, хотя сделать сына неженкой она так и не смогла. Драться мальчишка умел не хуже других. Последовала глубокая затяжка. По соседству с нами жила семья черномазых. Чернокожих, Сэм. Мы же договаривались. Извини. Неподалеку от нашего дома жили афроамериканцы. Линкольны. Мы уже звали Джо. Он долгие годы работал у меня на ферме, имел законную жену и выводок африканят. Один оказался ровесником Эдди. Они были лучшими друзьями водой не разольешь. Тогда это считалось обычным делом. «Играешь с кем хочешь». «У меня самого имелась куча маленьких черномазых приятелей, правда». Когда Эдди пошел в школу, то очень огорчился. Он садился в один автобус, а гретенок, Куинс Линкольн, в другой. Эдди часто негодовал из-за того, что я не разрешал ему ночевать у Линкольнов и на порог не пускал его друга вечно сыпал вопросами почему черные живут так бедно одеваются в лохмотья почему у них так много детей он здорово переживал за них рос не таким как все и чем старше становился тем заметней была разница повещевания на него не действовали а ты все таки говорил с сыном Пытался раскрыть ему глаза. Пытался объяснить, что к чему. И что именно? Но говорил про необходимость держать черных на расстоянии. Ведь раздельное обучение и в самом деле благо. Так же, как и запрет на смешанные браки. Африканцы должны знать свое место. А где же оно? Им следует находиться под постоянным контролем. Слышал присловие «дай негру палец, и он отнимет всю руку». Откуда у нас преступления, наркотики, спид, упадок нравов? Ты забыл упомянуть ядерное оружие и укусы пчел. Зато ты меня понял. А как насчет основных понятий? Насчет права голоса, права зайти в ресторан или туалет, права на работу, учебу, жилище. Точно так же рассуждал и Эдди. К окончанию школы он только и знал, что твердил о расовой нетерпимости. А когда ему исполнилось восемнадцать, ушел из дома. «Тебе его не хватало?» «Особо я не скучал, по крайней мере, в первое время. Слишком уж часто мы ссорились. Узнав, что я состою в клане, Эдди меня возненавидел». Но вот так он во всяком случае заявлял. «Выходит, ты думал о клане больше, чем о собственном сыне?» Сам опустил голову на грудь. Негромко шелестевший под потолком кондиционер совсем стих. Адам торопливо строчил что-то в своем блокноте. — Эдди рос отличным пареньком, — задумчиво сказал Кейхол. Иногда мы ходили с ним на рыбалку. О, это было праздником для обоих. Я садился на весло в старую надувную лодку... Он забрасывал удочки. В озере водились карпы, окуни, караси. Мы торчали там до утра. А потом Эдди как-то внезапно превратился во взрослого и вместо любви начал испытывать ко мне неприязнь. «Сам понимаешь, я не пришел от этого в восторг. Он считал, что я должен измениться». А мне хотелось, чтобы сын смотрел на мир глазами белого человека. Мы расходились все дальше. Когда развернули борьбу либералы, мои надежды пошли прахом. Эдди принимал участие в движении? Нет. Слава богу, хватило ума. Сочувствовать он сочувствовал, но рта не раскрывал. В наших местах шумели в основном евреи. Помощи со стороны им не требовалось. Что он делал, уйдя из дома? Записался в армию. Это был самый простой способ свалить из Миссисипи. Вернувшись через три года, привез с собой жену. Жить молодые предпочли в Клентоне, видели мы их нечасто. Иногда Эдди навещал мать, со мной же почти не разговаривал. Тогда, в начале шестидесятых, как раз начали поднимать голову афроамериканцы. Естественно, активизировался и клан, особенно на юге штата. Но Эдди избегал наших сборищ. В то время на свет появился я. «Эвелин родила тебя, когда шли поиски трех пропавших борцов за гражданские права. Помню, Эдди даже собрался с духом и спросил, не причастен ли к их исчезновению и я». «Что ты ответил?» «Нет, конечно. О том, кто там был замешан, я узнал почти год спустя». «Клан?» «Клан». Весть об их смерти принесла тебе радость. Какое это имеет отношение к газовой камере? Эдди знал, что ты устанавливаешь бомбы. Об этом в нашем округе никто не догадывался. Мы не лезли на рожон. Говорю тебе, главные дела вершились на юге штата, в окрестностях Меридиана. Но тебе не терпелось помочь. «Да, я хотел поддержать друзей. Феды прикормили в клане множество осведомителей. Доверие друг к другу становилось меньше с каждым днем. Нужно было что-то предпринимать, мне нечего стыдиться». Улыбнувшись, Адам покачал головой. «За тебя это делал Эдди. До взрыва конторы Крамера Эдди ничего не знал». «Зачем же ты вовлек его?» «Я его не вовлекал». «Ну да. Ты приказал своей жене вместе с Эдди отправиться в Кливленд и отогнать оттуда машину. Фактически Эдди стал соучастником». «Я сидел в камере. Меня мучил страх. К тому же в этом не было никакого греха». «Боюсь, Эдди так не думал». Не знаю, о чем там думал Эдди. К тому времени, как меня выпустили из тюрьмы, он уже укатил вместе с вами. Встретились мы с ним только на похоронах его матери, да и тогда он никому не сказал ни слова. Сэм провел рукой по волосам. Последний раз я видел Эдди возле церкви, сразу после похорон. Он садился в машину. На мои похороны он бы не приехал. Зачем? Вот так. Потеряв жену, я навсегда потерял и сына. Мы с Ли стояли на ступенях и смотрели ему вслед. А найти Эдди ты не пытался? Нет. Ли сказала, что он дал ей свой телефон, но я не стал унижаться. Было ясно, что Эдди не хочет иметь со мной ничего общего. Что ж, его дело. Я часто думал о тебе и не раз говорил жене, хорошо бы повидать внука. Однако вашими поисками я себя не утруждал. Не хватало времени. Скорее всего, поиски окончились бы ничем. И я так думал. Эдди иногда звонил сестре. «Похоже, вы исколесили всю Калифорнию». «За двенадцать лет я сменил шесть школ». «Почему? Чем он занимался?» «Трудно перечислить. Эдди периодически терял работу, приходилось переезжать, потому что он не мог платить за жилье. Потом подворачивалось что-нибудь матери, и мы вновь трогались в путь». «Кем он работал?» Одно время развозил почту, до тех пор, пока его не уволили. Тогда Эдди пригрозил бывшему боссу судом и развязал против почтового ведомства настоящую войну. Нанять адвоката он не сумел, поэтому постоянно слал кому-то письма. Печатал их на старенькой машинке, раскладывал по папкам ответы. Машинка и архив составляли все его богатство. Перестук клавиши не смолкал иногда до самого утра. Федеральные власти Эдди ни во что не ставил. Совсем как я. Да, но по другим причинам. Однажды к нему прицепилась налоговая служба. Это даже мне, мальчишке, показалось странным. Налог с доходов Эдди никогда не превышал трех долларов. Он объявил новый поход, теперь уже против налоговиков. Через год его лишили водительских прав, он просто забыл продлить их. Последовал очередной скандал. Мать возила Эдди целых два года, прежде чем он решил уступить бюрократам. Письма он слал губернатору, членам Сената, конгрессменам, президенту. Если получал от кого-нибудь ответ, то считал это победой. Затеял громкую ссору с соседом, чей пес постоянно задирал заднюю ногу на наше крыльцо. К перебранке через живую изгородь с удовольствием прислушивалась вся округа. Входя в раж, оба начинали козырять именами высокопоставленных покровителей, которые вот-вот упрячут обидчика за решетку. В конце концов отец не выдержал, достал из папки штук пятнадцать писем от губернатора Калифорнии и принялся размахивать ими перед лицом соседа. Вид конвертов сразил беднягу на повал. Ссора тут же себя исчерпала, и пес у нашего крыльца больше не показывался. «Сам понимаешь, в каждом письме губернатор вежливо просил Эдди убраться ко всем чертям». Не отдавая себе в том отчета, оба улыбались. «Но если у него не было постоянной работы, то как вы умудрились выжить?» «По правде говоря, не знаю. Эвелин с утра до вечера гнула спину, временами в двух местах сразу». Сидела за кассой овощного магазинчика и мыла полы в аптеке. Она могла делать что угодно. Пару раз ей везло, брали секретаршей. Позже отец устроился страховым агентом, это стало у него чем-то вроде постоянной работы. Думаю, с обязанностями своими он справлялся неплохо, поскольку мы уже не бедствовали. Работал Эдди ровно столько, сколько хотел, никто ему ничего не указывал. Такое положение дело отца удовлетворяло, хотя он и говорил, что терпеть не может страховые компании. Одно Эдди предъявил за что-то иск, за что не помню, но суд решил дело в пользу ответчика. Разумеется, он свалил всю вину на адвоката, и тот совершил ошибку, прислав ему длинное письмо с разъяснениями. Эдди три дня просидел за машинкой, а потом с гордостью показал свой шедевр жене. Перечень всех неточностей и явных юридических ляпсусов адвоката занял двадцать одну страницу. В ответ Эвелин только покачала головой. Тяжба с адвокатом длилась несколько лет. «Каким Эдди был отцом?» «Не знаю. Трудный вопрос». «Почему?» «Все дело в его смерти. Когда он покончил с собой... Я долго не мог прийти в себя, все думал, значит, он бросил нас, значит, мы ему не нужны. Узнав же истинные причины, я разозлился. Неужели стоило все эти годы лгать, менять имена, скрываться? Чего ради? От таких мыслей у меня голова шла кругом. Да и сейчас идет. — В тебе до сих пор говорит злость? — Нет. Стараюсь помнить только хорошее. Поскольку другого отца у меня не было, я не знаю, как оценить его. Он не курил, не пил, не играл в азартные игры, не употреблял наркотиков. Что еще? Не волочился за женщинами, не стезал детей. У Эдди возникали проблемы с работой, но семья никогда не оставалась без крыши над головой. Не голодала. Родители часто вели разговоры о разводе, однако дальше споров дело не заходило. Несколько раз оставляла дом Эвелин, несколько раз Эдди, но оба возвращались. Мы с Кармен к этому даже привыкли. Когда наступали мрачные дни, или, как мы их называли, тяжелые времена, Эдди удалялся в свою комнату, запирал на ключ дверь, опускал шторы. Эвелин терпеливо нам объясняла, папочка нездоров, поэтому ведите себя потише, не приближайтесь к телевизору, не включайте радио. Она не только старалась помочь отцу, она его опекала. Проходила неделя, и Эдди широко распахивал дверь, будто ничего и не было. Выглядел он при этом совершенно нормально. Если мы с Кармен задавали ему вопросы, он всегда находил для нас время. Водил на ярмарки, играл с мальчишками в бейсбол на заднем дворе. Пару раз мы выбирались в Диснейленд. Наверное, Эдди был добрым человеком и хорошим отцом. Просто иногда на него нападала хандра. Но настоящей близости у тебя с ним не было. Это правда. Эдди помогал мне делать уроки. Требовал только отличных оценок. Мы вели умные беседы о солнечной системе и окружающей среде, но обходили молчанием девчонок и автомобили. В наших разговорах отсутствовала тема семьи или предков. Отец производил впечатление очень замкнутого человека. В минуты, когда мне больше всего на свете не хватало именно его, он без слов запирался в своей комнате». Сэм потер глаза, откинулся на спинку стула. «Как он ушел?» «Ушел? Я имею в виду его смерть». Адам надолго задумался. Рассказать о самоубийстве отца он мог по-разному. Мог позволить себе быть жестоким и бесстрастно изложить факты. Подобная откровенность уничтожила бы сидевшего перед ним старика. Адам испытывал сильнейшее искушение так и поступить. Еще до первой встречи с Кейхолом у него мелькала мысль. «Я обязан это сделать. Сам должен страдать, должен в полной мере ощутить чудовищную вину перед сыном. Пусть потекут по его лицу слезы раскаяния». Но в то же время ему хотелось как можно быстрее снять с плеч тяжкий груз, опустить гнетущие подробности и двигаться дальше, дальше. Сам был уже достаточно наказан. От смерти старика отделяло меньше четырех недель. «Эдди страдал от депрессии», — сказал Адам, глядя на пруть решетки. Он не выходил из своей комнаты почти месяц. Каждое утро мать повторяла, папочки уже лучше, еще чуть-чуть, и все будет нормально. Мы с Кармен верили. Он безошибочно выбрал день, тот, в который именно я должен был вернуться домой первым. Эвелин была на работе, Кармен гостил у подруги. Я увидел его на полу своей спальни с пистолетом в руке, кольтом 38-го калибра. Один выстрел в правый висок. Вокруг головы небольшая лужица крови. Я опустился на краешек постели. «Сколько тебе тогда исполнилось?» «Почти семнадцать. Последний класс школы, круглый отличник. На полу Эдди аккуратно разложил штук шесть полотенец и улегся посредине». Я попробовал нащупать пульс, но запястье уже окоченело. Коронер сказал, что смерть наступила три часа назад. Рядом белела отпечатанная на машинке записка. Начиналась она со слов «Дорогой Адам». Отец уверял, что любит меня, и просил прощения. Добавил, что я должен взять на себя заботу о женщинах, что наступит день, и я все пойму. Дальше шли распоряжения — сунуть полотенце в пластиковый пакет для мусора, протереть пол, вызвать полицию. — Не прикасайся к оружию, — дважды подчеркнул он, — и поторопись, пока ты один. Адам закашлялся, опустил голову. Я сделал все в точности, как он просил, и дождался полиции. Минут пятнадцать в спальне находились только двое, он и я. Он на полу, я на постели. У меня текли слезы. Я спрашивал его, зачем, почему? Задавал сотни других вопросов. Отец лежал передо мной в выцветших джинсах, старых дырявых носках и своей любимой футболке. Его можно было бы принять за спящего, если б не маленькая дырочка в голове, да запекшаяся на волосах кровь. Я ненавидел Эдди за то, что он застрелился, и жалел его, мертвого. Почему он не поговорил со мной? Потом за спиной у меня раздались голоса. Приехала полиция. Меня отвели в кухню, набросили на плечи одеяло. Вот так... Умер отец. Сэм сидел, прикрыв правой рукой лицо. После похорон Лина несколько дней осталась у нас дома. От нее я узнал о тебе и вообще о Кейхулах. В голове крепко засела история со взрывом офиса Крамера. Я начал рыться в старых газетах, делал вырезки. Примерно через год стало ясно, почему Эдди решил уйти из жизни. Пока шли твои судебные процессы, отец прятался в комнате. Когда же они закончились, Эдди покончил с собой. Старик опустил руку, глаза его были мокрыми. — Ты винишь меня в смерти Эдди? — Так, Адам? — Нет, во всяком случае не на все сто процентов. — Насколько же? На восемьдесят? Девяносто? У тебя было время подсчитать. Какова же моя вина? — Не знаю, Сэм. Скажи сам. Кулаком Кайхул вытер глаза. — Черт возьми! Я требую максимума. За смерть сына отвечаю только я. Этого ты от меня ждешь? Тебе виднее. Да пошел ты к дьяволу со своим великодушием! Еще одна жертва. Сначала близняшки Крамера, потом он сам, а теперь Эдди. Значит, я уложил четверых. Может, прибавишь еще кого-нибудь? Тогда поторопись, часы тикают. А есть кого прибавить? Ты про трупы? Про них. До меня доходили слухи. «И ты в них поверил, не так ли? Ты с готовностью принимаешь на веру все, что обо мне говорят, да?» «Нет». Резко поднявшись, Сэм заметался по комнате. «Я устал от беседы!» — выкрикнул он из угла. «И от тебя тоже! Лучше уж иметь дело с погаными евреями!» «Это легко поправить». Не остался в долгу Адам. Кэйхул с шаркой приблизился к стулу. «Через двадцать три дня пустят газ, но тебя интересуют только мертвецы. Немного терпения, мой мальчик, у тебя появится новый объект. Ты собираешься действовать?» «Сегодня утром я направил суду ходатайство. «Замечательно. Тогда убирайся. Вон! Пытка закончена!»